Глава 14. Ноябрь 1766 года. Москва. Российская империя. Почему именно я? Ведь среди претенденток хватает знатных и ярких особ. Вы могли бы опереться на их семьи? Вопрос невесты застал меня врасплох. Мы тут стоим перед публикой, заполнившей Успенский собор Кремля, а я вдруг слышу такое. Меня и так совершенно изморила подготовка к свадьбе. А здесь еще и девица, должная гордиться предстоящим венчанием, начала кочевряжиться. Вот что им всем надо? Она не хочет стать императрицей? И нельзя было спросить раньше? У вас наблюдается наибольшее равновесие между умом и красотой. Уж среди соискательниц точно, отвечая почти правдиво. А еще я чувствую в вас немалую силу. Может, я неправильный монарх, только мне нужна не только жена, но друг и союзник для осуществления многих замыслов. Надеюсь, что я в вас не ошибся. Поверьте, сложностей впереди хватит. Так что можно отступить, пока не поздно. На самом деле девицы хитровой Вендель оказались чудо как хороши, и ума там не менее, нежели красоты. Удивительно, что среди соискательниц оказалась немка. Хотя немало аздзейских фамилий происходит из весьма влиятельных семей, ведущих родословно князей Священной Римской империи. Поэтому кандидатур на место рядом с императором Всероссийским хватало. Шувалов с товарищами не удержался, но слезно вымолил у меня право рассмотреть еще пятерых девушек. Двадцать пять – это немало, на что пришлось потратить три полноценных дня. А ведь никто не освобождал меня от привычных обязанностей, потихоньку наваливающихся тяжким грузом. А выбор оказался непростым. Понятно, что вам здесь не рабский рынок, но соискательницы просто блистали. Старые интриганы давно определили, какие дамы мне нравятся. Толстух и откровенных дурнушек среди посетительниц Лефортовского дворца точно не было. Еще некоторые претендентки были чем-то похожи на Аню. Злиться я не стал, подобный ход вполне понятен. Я давно заметил, что стал спокойнее рассматривая людское поведение с нескольких сторон. Может, это тот самый опыт правителя, о котором однажды рассказывал майор. Надеюсь, что мое окружение не начнет беспокоиться. Ведь кому нужен излишне умный и деятельный монарх? Но не будем о грустном. Главное, что все выглядело чинно и благородно. Часть девушек оказалась невероятно образованными, хотя получили домашнее обучение. У меня сразу возникли мысли о необходимости увеличивать количество школ, училищ и университетов. Ведь именно в грамотности населения мой наставник видел рывок, совершаемый европейскими странами прямо сейчас. Ладно, это дела будущих месяцев. Сначала надо провести уложенную комиссию, порядочив законы. А затем предстоят долгие думы по переустройству русской промышленности и общественного устройства. Чего-то я отвлекся, перескочив на государственные вопросы с прелестных кандидаток. Да, некоторые девицы меня удивили, только Трубецкая все равно лучше. Есть в Екатерине Петровне некая изюминка, отличающая ее от других кандидаток. Ну и Аня обычно не стесняющаяся в резких эпитетах всегда отзывался к нежнее положительно. Я тоже не слепец и могу отличить искренность от наигранности. Ведь это моя будущая супруга, с которой я предполагаю прожить долгие годы. Надеюсь, что будет именно так. В отличие от иных монархов, для меня семья не пустой звук. Я даже не рассматривал возможность связать себя узами брака с чужим по духу человеком. Уж лучше оставаться холостяком, а наследников престола наплодят мои братья. Благо, один уже женился и должен порадовать меня племянниками. И политическая выгода от подобных союзов весьма условна. Разве родственники, коими являются многие европейские монархи, не воюют друг с другом? Режутся еще как. Заодно можно попасть на излишне беспринципную, коварную особу вроде покойной Екатерины. Дашь слабину и тут же потеряешь власть. Ведь несмотря на подавление мятежа, казнь некоторых вельмож и арест других, мое положение пока шатко. Приходится пробираться между несколькими партиями, Подкидываем подарки и стравливаем между собой. А новая императрица могла создать свою группу и начать политическую игру. Даже условный союз с сильной державой не стоит пошатнувшейся прочности русского государства. Именно поэтому я и склонился к кандидатуре Трубецкой. Была еще одна забавная причина такого выбора. Вы не поверите, но Екатерина Петровна терпеть не могла своего отца. Разногласия в знатном семействе начались давно. Умная и деятельная девица старалась противодействовать излишне строгому отцу, вмешивавшемуся в самые подробные детали ее жизни. И дело даже не в опасении за нравственность взрослеющей дочери. Просто Петр Никитич оказался мелочным педантом. Он даже умудрился допечь придирками собственную супругу, предпочитавшую вместе с другими детьми знатной читы долго не возвращаться в Россию, проживая в Германии. Поэтому княжна была весьма своенравной особой. А еще она научилась управлять людьми, начиная с собственного отца. Тот самый литературный салон, ставший не просто собранием образованной публики, но и скопищем откровенных вольнодумцев, оказался ее личным прожектом. Потихоньку собрание любителей изящной словесности стало влиятельной политической группой. Нет, в заговор они не лезли, но интриги плели. К ним же относилась Анна, рассказавшая мне о столь любопытной компании. Княжна ответила почти сразу, впрочем, как пронесшиеся в моей голове мысли. «Спасибо, Ваше Величество. Мне было важно об этом знать, и я не отступлю». Трубецкая сверкнула серыми глазами, с трудом сдерживая чувства. Вернее, бесенят или демонов, плескавшихся в ее очах. Чего-то меня потянуло на поэзию. Киваю девушке и веду ее к алтарю. Характер у Екатерины точно не подарок, но и я необычный дворянин. А вообще, может, мне самому передумать, пока не поздно. Все это время сиятельная публика с высшим духовенством империи с недоумением наблюдали за нами. Особенно забавно выглядел мой будущий тесть. Петр Никитич покраснел, а на его высоком лбу проступила изрядная испарина. В соборе достаточно тепло и даже душно. Но русским сановникам не привыкать. Вон сколько лет в париках расхаживали и носили весьма теплые конзолы даже летом. Но ничего. Князь же прекрасно понимал, что его дочь способна взбрыкнуть в самый неподходящий момент. И поделать он ничего уже не сможет. Значит, у России будет другая императрица, так как подобные выходки никто не простит. Потому он так волновался, что окружающие списывали на предстоящее венчание. Все-таки не каждый год твоя семья роднится с монаршей фамилией. Только Обергов Маршал, взявший немало власти, немного ошибается, решив, что он поймал птицу счастья. Скорее наоборот. Я малость укорочу его желание. Наверняка он уже придумал, какая часть государственного пирога должна перейти в его пухлые ручки. Но этому не бывать. Нет, я не полезу в его дела, ибо князь не ворует или делает все незаметно. Надо быть весьма опрометчивым человеком, чтобы красть мои комнатные деньги, ведь это легко проверить. Наградами и подарками, включая несколько имений, он не обделен. Еще я не трогаю придворное назначение, куда все мое окружение проталкивает своих протеже. А вот к настоящей власти я Трубецкого не подпущу, и будущая супруга меня в этом поддержит. Остальные соратники тоже были смущены, с трудом скрывая неудовольствие. Видать, они до последнего думали, что свадьба расстроится. Надо заметить, что придворная Комарилья, особо не стесняясь, начала интриговать сразу после моего выбора. Останавливать их бесполезно, потому я просто занялся делами. Благо тянуть со свадьбы никто не собирался, и сами торжества были давно назначены. Но подготовка отнимала множество времени и сил. При этом я не припомню такого количества жалоб и сплетен, полученных в это время. Невзначай, в зависимости от ума Кляузника, княжну пытались всячески опорочить. Больше всего это касалось якобы излишне фривольного образа жизни Трубецкой. Но по сообщению Шишковского, Екатерина не была ранее замечена в амурных отношениях. Далее пошел целый поток намеков на создание чуть ли не мятежного кружка что изрядно меня забавляло. Кто-то додумался обвинить мою невесту в растрате. В общем, скучно не было. Понятно, что большая часть гадостей шла анонимно и преподносилась в виде слухов. Но осадок у меня остался. Только я решил, что позже передам все эти дела супруге. Пусть она сама разбирается с доброжелателями. Ха-ха. В моей жизни было только две женщины. И хочу заметить, что первая из них меня полностью устраивала. Понятно, что безумная страсть и упоение друг другом должны были закончиться. Однако почему они не могли перерасти во что-то иное? Думаю, через много лет мы с Анной оставались бы в прекрасных отношениях и жили душа в душу. А при наличии детей такая история казалась просто истиной. Боль потери давно заглушена, только свою любовь я вспоминаю постоянно. С Каролиной все обстояло иначе. Жениться меня заставили, но потихоньку удалось установить с супругой здоровые отношения. Думаю, в этом заслуга обеих сторон, хотя неизвестно, как обернулась бы дальнейшая история. Уж больно немка оказалась амбициозный и падка на внешние проявления власти. А вот с Трубецкой все еще запутаннее. Если в первом случае речь шла о любви, а во втором о политическом договоре, то сейчас немного иначе. Нет, есть и определенные соглашения со знатью, одобрившие брак с подданной Россией. В остальном же кругом мои хотелки. «Именно я выбрал жену, которая красива и умна, но должна стать моим соратником. Дело в том, что мне тяжело. С отцом каждый день не пообщаешься. Лиза хорошая и любит меня всем сердцем, но далека от политики. А вокруг сплошные алчные хищники, изображающие из себя мирных овечек и друзей. Кроме нескольких человек довериться просто некому. Только как сделать из сложившейся личности союзника?» Нет, я немало беседовал с княжной еще в столице, да и после утверждения церемонии выбора невесты тоже. Но не будешь же обсуждать с будущей женой необходимость отменять крепостное право. В те моменты нашло близкое знакомство. Да и сама Катя больше молчала и улыбалась, слушая мою историю о поездке по стране. Естественно, я рассказывал все в ироничной манере, но и описывал красоты нашей родины. Вот и сейчас, сидя за нашим первым завтраком, не знаю, чего сказать. Вернее, мы немного обсудили завершение венчания излишне ретивых артиллеристов, распугавших всех московских ворон собывателями дав дружный залп из десятков стволов. Немного посплетничали о некоторых гостях. О предстоящем приеме, посвященном венчанию, которое должен пройти в Лефортово завтра, мы решили поговорить, изучив проект Шувалова с моим тестем. Это их непосредственная обязанность, в конце концов. А мы должны просто участвовать и радовать своим присутствием публику. Или она должна восхищаться, что допущено праздновать свадьбу монаршей Читы. Думаю, за приглашение на столь важное событие развернулась нешуточная схватка. И мои соратники неплохо на этом заработали. Нет, речь не о деньгах. Глупо подозревать Шувалова в мелком сдаимстве, Но вот обязанных людей у него появится немало. Впрочем, ничего нового не происходит. Супруга в основном со мной соглашалась и мило улыбалась. Вообще, в домашней обстановке Катя оказалась иной, более беззащитной, что ли. Возможно, это такая игра, время покажет, и человек может просто находиться не в своей тарелке. Кстати, княжна оказалась невинной и не выказала особых постельных умений. Она даже целоваться толком не умела. Но ничего, мы эти недостатки быстро наверстаем. Близость женщины необходима, не менее наличия соратников в делах управления страной. Я ведь молодой и полный сил мужчина, ну и глупо отказываться от полноценной жизни. Вон, Фридрих посвятил себя только правлению, позабыв о вполне естественных надобностях. Не удивлюсь, что отсутствие близости женщины сильно влияет на поступки прусака. Но Бог с ним. Касаемо интимных отношений с женой мы обсудим это сегодня же вечером в спальне. Я прочитал уже три статьи о преступлениях Салтыковой. Неожиданно произнесла Катя, когда мы приступили к традиционному кофею. К слову, я запретил присутствие на завтраке и обеде посторонних людей. Ныне это моя епархия, куда имеют доступ только родственники и слуги. Ужин – другое дело, там без гостей не обойтись. А то меня порядком утомило лицезрение некоторых персон с самого утра. Шувалов особо не спорил, думаю, ему тоже хочется отдохнуть. Да и новость, что запрет касается также Трубецкого, порядком обрадовала графа. Кстати, супруга полностью поддержала мое решение. Ей тоже хочется провести половину дня в спокойствии. Однако она заблуждается. Уже началась самая настоящая война за право стать фрейлиной новой императрицы. И после завтрака Катя отправится изучать список претенденток. Далее мы будем ее совместно утверждать, заодно ознакомимся с докладом Шишковского. «Мне не нужны лишние или враждебно настроенные люди в ближнем окружении. Они не простят нам смертного приговора, тем более, что вы собрались навести порядок в данном деле и пресечь творящуюся несправедливость по всей державе». Мне самой претит происходящее, только большая часть дворянства воспримет суд на свой счет и посчитает угрозой собственному имуществу. «Нам», — прозвучало неожиданно и весьма приятно, — «значит, Катя уже не отделяет себя от меня. И хорошо, что она понимает опасность предстоящего суда. Только невозможно навести порядок во всей стране. Да и не возьмусь я за такое. А вот приструнить наиболее разошедшихся, заодно подкрепить это законодательно, вполне возможно». Русские цари ранее казнили подданных, о чем Дарья Салтыкова почему-то забыла. Но и лишний раз злить аристократию глупо, именно поэтому вышли статьи. Ведь их прочитают не только дворянство, но и иные делегаты уложенной комиссии, приехавших в Москву. Процесс над изуверкой пройдет одновременно со столь значительным событием. Одно дело, когда о преступлениях помещится известно узкому кругу столичной публики. И совсем иное распространить новости среди мелкопоместных дворян, купцов и крестьян. Тогда у суда просто не будет иного выхода, нежели приговорить преступницу наиболее строго. При этом я не собираюсь влиять на его решение. Только заседания пройдут открыты и станут освещаться в газетах. С улыбкой объясняю свои замыслы Кати. Та ненадолго нахмурилась, явно быстро осмысливая услышанная. Затем посмотрела на меня как-то иначе. «Это значит, что вы пытаетесь сделать многие дела чужими руками и переложить ответственность на исполнителей». Но ведь вскоре вельможи догадаются о подобном поведении. Она действительно умна или просто давно рядом со старым интриганом, коим является ее отец. Только я особо не держу свои действия в тайне. Кому надо, давно поняли мою стратегию. И вельможи прекрасно осознают, что, коли хочешь получать преференции, надо выполнять волю монарха. Тем более, что пока соратники неплохо озлатились Понимают ли они, что уже рассорились с немалой частью аристократии? Думаю, да но придворные интриги существовали всегда, и разные партии пытались свалить оппонентов. Это я задумал гораздо больше, но пока рано об этом даже мечтать и сообщать Кате. Я решил провести первую встречу с депутатами не в грановитой палате, а Удивительно, но в Москве нет более зала, способного вместить более 500 человек. Да и то немалая часть приглашенных расположилась в анфиладах и соседних помещениях. Понятно, что в первых рядах стояли наиболее знатные представители, заодно часть придворных, куда же без них. Ничего страшного, все прибывшие с наказами завтра прочитают мою речь в газете. Она завтра будет содержать исключительно мои пожелания. На самом деле люди все понимают, но не отдавать же в чужие руки важнейшие законы империи. При этом между дворянством и купечеством нет особых разногласий, а мнение мастеровых и крестьян мало кого волнует. Но именно воспользовавшись присутствием последних, я и проведу несколько спорных прожектов. Надо учитывать, что не все депутаты аристократы. Среди них хватает людей разумных, живущих на земле, если можно так выразиться. Уважаемые депутаты, рад видеть всех в добром здравии и желании потрудиться на благо России. Говорил я громко, дабы меня могли услышать люди, набившие даже анфиладу. Заодно рассматривал собравшихся людей и сразу заметил огромную разницу между избранниками и придворными. Дело даже не в более бедной устаревшей одежде провинциальных дворян. Выражение лиц совершенно иные. Может, свой отпечаток откладывает превосходство даже презрение на лицах вельмож. Еще все они какие-то холеные и изнеженные. Не считая нескольких военных, конечно. Главная задача уложенной комиссии – заменить и привести в порядок российские законы, коих накопилось излишне много со времен Земского собора. Многие из них устарели иные и противоречат друг другу. За столько времени в пределах империи накопилось немало нужд и недостатков, о которых вам верно донести. Каждый из вас привез наказы от людей, выбравших вас для столь важного дела. Продолжаю вещать и разглядывать присутствующих. И снова эта разница. Вельможи с трудом давят скуку, а основная часть собравшихся внимает моим словам чуть ли не с благоговением. Депутаты серьезно отнеслись к возложенным на них обязанностям. При этом все прекрасно понимают, что основные наказы начали готовиться еще в канцелярии покойной Екатерины. Но сейчас они участвуют в сакральном событии, когда подданные составляют законы империи, по которым будут жить их потомки. Об этом надо тоже сказать. Именно по законам, которые будут изменены из ваших наказов и будет жить Россия долгие годы. Единственное, прошу не похоронить хорошую затею в словоблудии и обсуждении бесполезных дел. Я успел ознакомиться с посланиями многих депутатов и был несказанно удивлен. В зале стало так тихо, что у звук шагов подошедшего тепло прозвучали будто удары. Открываю принесенную папку и нахожу нужную строку. Депутат Чупров из Архангелогородской губернии привез 195 наказов. Еще два его земляка пошли дальше и порадовали нас 840 наказами. После произнесенных слов публика удивительно выдохнула. Я не осуждаю этого, может, в тех землях накопилось слишком много недостатков. Только решать, когда начинать лов рыбы или идти по грибы, надо не на уложенной комиссии. Может, нам еще законодательно закрепить, сколько раз посещать уборную или кормить скотину? Простая шутка нарушила всеобщую серьезность, и присутствующие начали реагировать. Первыми все поняли придворные, а затем смех, будто волна распространился по зале. В задних рядах кто-то начал объяснять соседу, что император пошутил. Когда народ успокоился, я продолжил. Отнеситесь к возложенным на вас обязанностям более ответственно. Времени на обсуждение утверждения всего два месяца. А далее депутатам ехать назад и снова согласовывать принятые наказы или поправки. Через год комиссия продолжит работу и закончит ее на всеобщее благо. У меня тоже есть несколько наказов, полученных от подданных во время объезда своих земель. Надеюсь, комиссия примет их к рассмотрению. Снова первыми оказались вельможей и вскоре смеялся весь зал. «А пока идите и творите на благо России!» Уже позже в моем кабинете состоялся разговор с Тепловым. За год мы неплохо сработали с главой канцелярии, и я дозволял Григорию Николаевичу наедине высказываться открыто. Листецов и лжецов вокруг трона хватает, а вот люди, знающие, умеющие работать и не боящиеся говорить правду в меньшинстве. «Мне смущает наказ о возвращении Юрьева дня. Понимаю, что все гораздо сложнее и будут заповедные года, но это может возбудить помещиков. Не менее спорный прожект — это разделение имущества, полученного в качестве приданого. Получается, мужья не смогут распоряжаться деньгами жены? Но ведь это невыполнимо и не менее опасно!» Последние слова секретарь почти прошептал. «Да, я решил внести несколько наказов и вынести их на рассмотрение комиссии». С крепостным правом надо что-то решать и хотя бы начать обсуждать в обществе. Не собираюсь ссориться с землевладельцами, и указ будет иметь немало оговорок. В первую очередь он позволит казне выкупать крестьян по фиксированной цене. Думаю, для многих помещиков подобный шаг не так уж и вреден. Подобных оговорок будет немало. Но вскоре начнется создание больших промышленных районов, и туда потребуется множество людей, которых все равно придется покупать. Вот мы и подстроимся под новый закон. Касаемо раздельного использования имущества, то его предложила Катя. Оказывается, их кружок давно обсуждал подобные идеи. Уж больно много состояний проматывается ветреными мужьями, оставляя жены детей нищими. Но здесь также будут дополнения. Если муж решил вложить деньги в дело, то никаких препятствий быть не должно. А разного рода подлоги будет скрывать полиция. И в том числе мы начнем наказывать нечистоплотных кредиторов, решивших подобным образом выманить имущество. Еще я замыслил несколько изменений во владении землей, облегчений торговых дел и много всего по мелочам. Посмотрим, что ответят депутаты.